Наверное, много обид у него накопилось. Вот обо всех и поговорим. «Ася, я побуду с тобой до завтрашнего утра. А дальше что?» — неожиданно спросил Алексей. «А дальше ты уедешь и вернешься только к выходным», — беззаботно ответила она. «Но ты ведь будешь бояться». «Не буду, Леш. Утром я поддалась дурацкой панике. Я ведь не знала, что дом можно сдавать под охрану». «Я и буду его сдавать, и не только ночью, но и днем. Видишь, как все просто. Я с тобой поговорила, все обсудила, и теперь мне совсем не страшно. Правда, правда, честное, пречестное. Я вот о чем подумал. Только ты сразу не рычи на меня, ладно? Не буду. Я буду пищать, как полураздавленная мышь. Так о чем ты подумал? Мы могли бы заключить с этим графоманом взаимовыгодный контракт. Он будет приезжать сюда Каждый день ему ведь все равно, в какую сторону кататься, лишь бы километры мотать. Если нужно, наколит тебе дров или сделать что-нибудь полезное, такое, что тебе самой не под силу. Ты напоишь его чаем, дашь пару бутербродов, пусть отдыхает и развлекает тебя разговорами. «Меня не нужно развлекать», — сердито возразила Настя. «Мне здесь совсем не скучно, и меня не нужно охранять. Здесь есть профессиональная охрана». А из него защитник, прости за выражение, как из пластилина пуля. «Что ты выдумал, Чистяков?» «Ася, я хорошо тебя знаю». Это пока за окнами светло, ты такая самостоятельная, и никто тебе не нужен. А как стемнеет, всю эту дурь как рукой снимет, и ты снова начнешь бояться и прислушиваться к каждому шороху и сидеть в трех сантиметрах от спасительной кнопки, боясь отойти в туалет. Что я? Не знаю, что ли? Ты все утро на столе. У окошка просидела. Забыла? И хочешь так целыми днями сидеть? И особенно вечерами, когда за окном уже ничего не видно? И от этого еще страшнее?» В каждом его слове была правда. Настя не могла этого не признать. Он действительно хорошо ее знал, гораздо лучше, чем она знала себя сама. «И что ты предлагаешь?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Я предлагаю попросить Валентина Николаевича, чтобы он...» В будние дни приезжал сюда во второй половине дня Часам к шести, когда начнет темнеть И находился здесь до десяти вечера Или до одиннадцати Это уж как он сможет Потом ты сдаешь дом под охрану и ложишься спать И как ты собираешься его уговорить? Ему-то это зачем нужно? Предложишь ему денег? Но ну зачем же я предложу ему тебя? «Думаешь, польстится?» Настя с сомнением оглядела себя, остановив взгляд на больной ноге. «На то, о чем ты подумала, точно не польстится, усмехнулся Лёша. «Ты будешь рассказывать ему то, что он так хочет узнать, чтобы создавать свои бессмертные детективы. Как устроены ваши службы, кто кому подчиняется, кто за что отвечает и так далее. Расскажешь ему всякие страшные истории, смешные тоже. Мне кажется, обмен равноценный». «Это тебе так кажется. У него, может быть, принципиально иное мнение на этот счет. Может быть, не стал возражать Алексей. Но сначала мне хотелось бы узнать твое мнение. Ей очень хотелось отказаться. Ей не нужен был этот совершенно чужой человек, хотя и очень милый, обаятельный и приятный собеседник. И вообще он симпатичный, образованный, но он ей не нужен». Она прекрасно справится сама, без всяких там филологов-графоманов».